Поскольку Александр счастлив в милости провидения по отношению к Фердинанду, да, да, пробормотал принц машинально, беря меня за пуговицу моего платья, да, провидение заботится о нас, это бесспорно, однако, добавил он, вздохнул, весьма печально, поверьте, жить лишь благодаря чуду. Во Флоренции Александр возвращается лишь в середине января 1842 За это время он повидал сына. В отсутствии Иды их отношения носят совершенно идиллический характер. Он ходит по министерству и получает субсидию в тысячу франков на миссию в Эпере, которую, разумеется, никогда не осуществит. Он работает над адаптациями Макбета и Гамлета, а также над путевыми очерками. И главное, он понял, наконец, что нет никакого смысла задабривать академиков, ибо всех его усилий доброй воли не хватит, чтобы стереть из памяти скандалы, связанные с его творчеством и личной жизнью. 2 января он идет поздравлять Фердинанда с Новым годом. Возлюбленные его все еще во власти своей скорой смерти, утешая себя лишь тем, что супруга его воспитает их сына, как подобает. Существуют же счастливые браки, на брак Александра не из их числа. Толстушка Ида при их встрече излучает нежность, она расцвела, у нее новый кавалер, принц де Виллафранка, герцог Спонары, маркиз де санта лючия и прочее. Ему всего 24 года, и Ида без сомнений напоминает ему о мамочке. Александр улыбается, он сможет спокойно работать, что и начинает делать. Смерть Стендаля 23 марта 1842 года проходит для него незамеченной. Подобно подавляющему большинству своих современников, он так и не узнает ни этого человека, ни его творений. Иногда он позволяет себе и отдохнуть. По причине моральности ни одна из его пьес «Виталий» не переведена и не ставилась. И тут приезжает нищая французская труппа во главе с Долиньи, который когда-то играл второстепенную роль в Ричарде Дарлингтоне. Кроме этой драмы Долиньи, направляют в цензуру Антони, Анжелу и Нельскую башню, то есть четыре самые аморальные пьесы аморального автора. Категорический отказ, никто и читать ничего не стал, одно лишь имя Дюма причина отказа. Александр ведет Долиньи к Баттелли, издателю, которому он доверил Флорентийскую галерею, Свой большой труд у Микеланджело и других знаменитых художников, работавших в этом городе. Он просит у Баттели изменить название на обложках. Ричард Дарлингтон превращается в чистолюбца или сына палача. Анжела получает первоначальное свое название «Лестница из женщин». Антони становится убийцей из любви. Анельская башни наказанным Адюльтером. И все четыре пьесы подписываются именем Эжена Скриба, обожаемого цензурой. Вся Флоренция в курсе проделки, кроме великого герцога и цензора. Все четыре пьесы сыграны. Такого успеха я не знал никогда. Все четыре сочинения воспринимаются как шедевры простодушия. Великий герцог, самый простодушный из людей своего великого герцогства, аплодировал оглушительно. По этому случаю Скрип получает командорский крест святого Иосифа. К счастью для Скриба, кто-то открыл обман великому герцогу. Скрип отделался легким испугом. Александр часто ужинает у Жерома Бонапарта, бывшего короля Вестфалии. Негр из Велеркотре все еще не пресыщен видеть, как его имя, выкованное собственным пером, Открывает ему двери всех авантюристов, сделавшихся принцами при помощи чужой крови. Он проникается симпатией ко второму сыну Жерома. Его зовут просто-напросто Наполеон Бонапарт, и он не украшен ни крестом, ни орденскими лентами, ни звездой.